Глава 13 Фурия. Вперед вырвались четыре парнокопытных урода. С поразительной скоростью они сократили расстояние до смокера и мощными прыжками взвились в воздух. Разъяренный пожиратель, демон, элитный, 130 уровень, 4,6 миллиона хп. Вслед за ними весьма резво ковыляло полдюжины зомби а тонально завывая и порыкивая. С каждым шагом они загребали ладонями, словно пытаясь поскорее вцепиться в теплую плоть, неживые адепты принципа визуализации своих целей. У мертвия Алого Рассвета, нежить, элитный, 130 уровень, 3,9 миллиона хп. У мертвия Пещерных Медведей, нежить, элитный, 130 уровень. 4,1 миллиона хп. Мейн-танк вскинул свободную руку навстречу попрыгунчикам. Кисть, укрытая кожаной перчаткой, за секунду трансформировалась. Каждый палец превратился в мощный зеленый побег и лианой выстрелил в шишковатые тела. Еле слышно прошелестело, кровь плеснула на камни, демоны завыли от боли. Ростки пробили их грудные клетки и силой швырнули о землю, вминая крепкие туши в пол. Орк уже развивал успех. Рванув настречу павшим, он прошелся молотом по ближайшим подранкам и гаркнул. «Можно!» Кастеры накрыли пожирателей градом заклинаний. Милишники осыпали противника сталью. Особенно отличился волчок, который скользил меж уродливых демонов, пока его руки жили своей жизнью. Два меча... Вихрем полосовали тела, успевая нанести две-три атаки за каждый шаг. Где-то гавкнул Курт и с хлопком упал на чью-то голову, впиваясь клыками. Заракас и Гурдар показывали мастер-класс. Если Тифлинг отличался скупыми техничными движениями, то Орк яростно вырывал целые куски мяса своим страшным и очень странным оружием. Даймара скучающе разглядывала ногти. За всю схватку... Она так ничего и не сделала. Когда обладатели копыт оказались среди игроков, выяснилось, что первые больше, чем на голову, превосходили вторых ростом, а уж шириной грудной клетки могли уделать даже минотавров. Фурия же двойным прыжком перескочила линию боя, едва не пропахав макушкой потолок, и упала на нежить. Стальной шквал и тут же широкий размах прочно приковал внимание противника к ней пока сзади дорезали пожирателей. «Блиды!» громко объявил смокер. «И болезни!» крикнула вслед персефона «Под когти не подставляемся!» скомандовал Гвин. Арчанка легко уворачивалась от загребущих лап зомби. Смерть забрала у них проворство, вынуждая действовать грубо и напрямик. Даже так они оказались существенно сильнее и быстрее, чем их сородища, встреченные в шахте шепчущих глубин. Девушка держала дистанцию, постоянно смещаясь, и короткими экономными тычками откидывала прочь самых ретивых. Те лишь бессильно щелкали зубами, допытались да достать ее вонючей жижей изо рта, явно ядовитого происхождения. К моменту, когда прикончили все цели позади нее, она так и не получила урона, вынудив Фобоса недовольно забурчать. «Может, мне сериальчик включить параллельно?» «Если хилер скучает, это лучший признак, что все работает как часы!» Ухмыльнулся Олег и вбил кортик в шею мертвого орка. Когда-то это был двухметровый красавец, но разложившиеся скулы и вытекший глаз существенно попортили его фасад. Через минуту все было кончено. «Офицеры, доклад!» Вытирая с оружия следы чужих внутренностей, произнес Дроу. «Пока воздержусь, братишка!» заявил Маджестро. собирая информацию». «Один комментарий, скорее, просьба к Фурии», сказал Фобос. «Не надо так далеко вперед улетать. Когда лечение понадобится, могу не дотянуться». Арчанка задумалась и коротко кивнула. «Хорошо, конечно». «Дальше?» уточнил Смокер. «Да, в том же порядке», ответил Гвинден. Коридор вывел отряд к развилке. По левую руку на небольшом отдалении виднелась еще одна развилка, а вот по правую руку тоннель шел во тьму. Здесь расположился аналогичный по численности пак, разве что в его глубине мелькали черепа. Они валялись небрежной кучкой, словно кто-то катил тележку по тоннелю и не заметил, как с нее сорвался пяток костяных подарков. «Мысли?» — спросил в никуда Олег. «Моб? Точно моб!» — отозвался Маджестро. «Бесплотный», — с уверенностью добавил Смокер. «Мы такое видели уже, в Эдамантовом лабиринте. Призрак, банш или прочая неудобная муть. Забота кастеров». «Ясно», — кивнул Дроу. «Аргон, Деймос, Бармалей и...» «Даймара, если оттуда полезет какая-то ублюдочная хтонь, ваша задача — объясните ей, что она глубоко не права». Игроки согласно закивали. Несносная темная эльфийка оторвалась от своих ногтей и сложила губы в тонкую нитку это работа для простаков пускай они сами разберутся снисходительно промолвила она и указала на выделенную тройку еще раз твой командир отдал приказ голос гвина лязгнул сталью ты отвечаешь за призрака братец хочешь я сам займусь предложил северверет неуютно морщись «Нет, сейчас это ее задача», — ответил Олег, не спуская глаз с Даймары. Та задумалась, вздохнула, ее плечи опустились, а поджатые губы придали ей вид обиженного ребенка. «Хорошо, командир», — с сарказмом согласилась эльфийка. Смокер кашлянул и начал обратный отчет. «Фурия мои, как и прежде, демоны. Три». 2 один. Орк вбурился в толпу пожирателей. Молот так и свистел с глухим звуком, ломая кости. Древесные корни при этом рассекали грубую шкуру. Девушка активировала бросок рикошетом и метнула баклер. Тот простучал по лицам нежити, заставляя их оторваться от мейн-танка. Посреди пака заклубился серый дым. В воздухе возникла высушенная фигура духа. Острые уши и торчащие изо рта кулыки выдавали в нем орка. Руки призрака увивали цепи, уходящие к черепам. Прикованный дух, нежить, элитный, 130 уровень, 4,3 миллиона хп. Прежде чем явившийся противник успел что-то сделать, в него уже влетели снаряды со стороны тройки. При этом призванный бармалеем четвероногий зверь, слепленный из молний, протаранил тело духа. Тот широко распахнул рот и закричал. Этот дезориентирующий вопль отдался эхом в ушах каждого, заставляя на миг сбиться с шага. Фурия пропустила удар, чувствуя, как по груди скребут обломные ногти. Смокер получил болезненный пинок копытом и отлетел назад. Дэмара вздохнула, выплюнула гортанную фразу, и несколько нитей паутины, отливающих чернотой, закрутились вокруг призрака. Казалось, они бессильно пройдут его насквозь, но тот застыл. Черепа на цепях, что к тому моменту взлетели в воздух, задергались и защелкали челюстями. К потолку подскочила отрезанная голова пожирателя, а Заракас уже атаковал другую цель — Северет воздушным прессом вбил в землю, зомби перед лицом фурии, ракаш с дикими проклятиями опускал раз за разом булаву на хребет одного из врагов. Почему-то среди руга не слышались фразы вроде «Сраный эльф, треклятый, остроухий урод». Призрака упокоили довольно оперативно, но напоследок он еще раз доставил им проблем. Беззвучный вопль заставил всех игроков в радиусе 10 метров от него бежать в ужасе прочь, Дебаф вдвойне неприятный тем, что Сваровский едва не сагрила соседний пак. «Направо!» — скомандовал Гвин. МТ послушно увел всех во мрак. Выяснилось, что тоннель резко загибается налево. «Вон перекресток, который мы видели с прошлой точки», почесав затылки, объявил Смокер и махнул рукой налево. «Мы почти сделали круг». «Зато смотри, каких любопытных товарищей отыскали!» ухмылился Деймос. правый рыцари! Легендарный Бока и его внук Жока!» На расстоянии полутора десятков метров столпился отряд, в котором резко выделялись две закованные в когда-то крепкую броню фигуры. Один явно принадлежал к сдохнувшим бойцам Алого Рассвета. Грязные доспехи багрового цвета с солидными дырками не оставляли в этом сомнений. Внутри виднелся злобно скалящийся костяк. А еще он просто полыхал потусторонним бирюзовым пламенем, как и его двуручный меч. Павший рыцарь, нежить, элитный, 132 уровень, 3,9 миллиона хп. Второй относился к жителям стойбища. Убитый орк обзавелся комплектом мощных колыков которым позавидовал бы любой гризли. Металлические доспехи покрылись ржавчиной, а грубый клинок с хищными зубьями в его руках, наверняка скорее рвал, чем резал. Павший защитник, нежить, элитный, 132 уровень, 3,9 миллиона хп. Бывшие заклятые враги стояли бок о бок и нисколько не стеснялись этого соседства. Мертвыми, но от этого не менее разумными глазами зыркали по сторонам в поисках угроз. У них за плечами виднелись все те же пожиратели зомби из Хрон Призрака. Почему нежити демоны соседствуют в одном месте? Задумчиво протянул свирет и погладил подбородок. Зарак из Косов взглянул на него и хмыкнул. Тоже ищу разгадку. Обычно они на дух не переносят друг друга. С чего бы? уточнил Олег. Игроки внимательно прислушались, потому что и те и другие борются за живых». Вместо Тифлинга хрипло ответила Даймара. «Первым нужны тела, вторым — души. Они могли бы договориться, но это не в их природе. Каждая сторона предъявляет единоличное притязание на свою добычу». «Правильно», — мягко кивнул Щегольский, одетый за ракос. «И кроме того, потому что они служат разным господам, и те никогда не смешиваются, как вода и масло». «Что за господа?» Фурия сама не заметила, как спросила. Слуга Разина замолк, явно задумавшись, стоит отвечать или нет. Вангарель Гарель неистовый», — подал тихий голос Нак Нактас. «Пожиратели служат пехотинцами в его армии, воплощают дикую ярость, которая так мила сердцу». «Этого монстра!» «Герцог проклятой бездны?» В ее голове всколыхнулись довольно неприятные воспоминания. «Четвертый ярус?» «Этот урод тогда мне все мозги на бекрень свернул!» «Что?» — удивил Санцельм. «Долгая история». «Третий!» — поправил ее Нактас. «Погоди, герцог?» — скинулся Гвинден. «Как Архамемнон?» Бывшие буревестники ощутимо напряглись. «Как Архамемнон тлетворный!» кивнул Змейлюд. «Не нравится мне, куда этот разговор идет!» Зябко передернула плечами Финка, и Фобос мягко опустил ладонь на ее наплечник в жесте поддержки. «Так, и второй Демонюка?» Помахал рукой Олег, предлагая Тифлингу продолжить рассказ. Язгодон угасающий. Наконец, ожил Заракас. Герцог первого яруса. Лорд увидания и разрушения. Он предпочитает слуг мертвых. Живые демоны у него не задерживаются. С чего вы взяли, что здесь вообще замешан Язгодон? В удивлении вскинул косматые брови, смокер. В Виашироне много говняков, которые балуются воскрешением мертвых. Потому что пламя такого цвета... Тифлинг ткнул пальцем в фигуру полыхающего рыцаря. Его отличительная черта. То есть потенциально мы видим объединенные силы двух герцогов бездны. Мягко подвела итоги персефона которые исторически никогда не действовали сообща, напротив, враждовали. Ничего не забыла. М -м -м. И все это происходит там, где уже прокатилась армия Алого Рассвета. Отрешенно добавил гвин «Совпадение?» — хмыкнул Деймос. «Не думаю». «Надо двигаться». «Химия тикает», — заметил смокер. «Да, я возьму скелеты из зомбаков, а ты орка», — предложила фурия. «Лады». «К призраку не подходим, танки оттягивайте пак сюда, а все кастеры вырежьте его, быстрее, чем он варежку раскроет», — скомандовал Олег. «На три». Промолвил мейн-танк погружая ладонь в камень. Почти синхронно случилось две вещи. Посреди группы монстров из земли вздыбились корни, оглушая и пронзая тела, а копье девушки с окрушительным броском вошло в грудь мертвого рыцаря. Священная энергия, бушевавшая в полете вокруг оружия, накрыла всю группу. С хлопком и электрическими разрядами монстры зашипели от боли. Казалось, отсутствие нервных окончаний должно было окончательно решить эту проблему, но мягкий тёплый свет заставлял их корчиться в агонии. Вся орава врагов синхронно кинулась к танкам. Бросок рикошетом, щит заметался среди множества целей, словно не знал, чья костистая морда выглядела аппетитнее. Когда до столкновения оставались считанные сантиметры, девушка активировала адамантовый ураган. Потрескивающая вертушка из стали и магии закрутилась в центре скопления, перемалывая тела. Стопроцентное ускорение придало ей импульс такой силы, что двуручника рыцаря она увернулась играючи, будто тот двигался сквозь вязкий кисель. Парирование отбросило руки противника далеко в сторону, поэтому резким шагом, уйдя назад, Арчанков бил острие в подмышку цели пригнулась под горизонтальным взмахом, что чуть не обезглавил Акиву, и обрушила стальной шквал на рыцаря. «Он раскрывается при замахе», — подсказал Анцельм. «Вижу». Ведомый удар в горло, копье выбило костяную крошку из хребта скалящегося урода. Где-то вдалеке завопил призрак и опал на пол эфирной взвесью. Несколько заклинаний и стрел врезались в её противника. Еще 10 секунд фурия уворачивалась от двуручника, пока враги кромсали со всех сторон. Клинок Акивы с морозной вспышкой задел спину павшего рыцаря. На две секунды того сковала ледяная тюрьма. Времени за глаза как раз для каста удара совершенной чистоты. Копье, охваченное белоснежной кипучей энергией, прострелило грудь скелета и вышло из спины в обломках доспехов и костей. Березовое пламя потухло, и безжизненная фигура пала, рассыпаясь на разнородные куски брони. Ваша мудрость повысилась до 21. Плюс один. Приемлемо. Вынес вердикт Заракас. Даймара лишь фыркнула. Арчанка видела, что после выволочки та стала шустрее шевелиться. Без пануканий использовала заклинание контроля и поддержки баффов игроков замедляла и парализовывала врагов. «Быстро сбегаем назад до первой развилки, и потом уже дальше», — бросил Гвинден. Отряд шустро откатился назад, отыскав узкий коридор, который вывел их в средних размеров пещеру. Два пака нашли здесь себе прибежище. 10 минут потребовалось, чтобы разобраться с ними. Однако некоторые монстры, чаще всего мертвые рыцари, вели себя странно. В какой-то момент начинали игнорировать все набранное агро и кидались на хилеров. В награду тщательный обыск комнаты принес закрытый на замок сундук. «У меня взлом почти до капа прокачан!» — заметил Секстант. «Если справишься, флаг тебе в руки!» — спокойно ответил Гвин. «У меня уже кап!» Финка завистливо вздохнула. Гоблин несколько минут кряхтел, пыхтел, и ругался сквозь зубы, но в итоге контейнер призывно распахнул свою крышку. «Текс!» — протянул разбойник и приглашающе махнул рукой Олегу. «Тут неплохой улов!» Дроу присел на корточки возле сундука, изучая добычу. Золото идет в казну, на постройку кланхола, в остальном желающий ролит свободно. Гвинден, свиток случайных возможностей, Выкройка, пояс звериной ярости, перстень расширенного сознания. «О, я такой же свиток нашла в сундуке покойной Кесмы». «Мне одному кажется, что это было сотню лет назад», — усмехнул Санцельм. «Нет, дружище, ни одному». «Свиток случайных возможностей. 70 Семидесятый уровень, редкое использование, позволяет изучить...» Одну неизвестную способность или заклинание случайного ранга, подходящее под ваш архетип. В чате прокатился водопад роллов. Игрок Сваровский выбрасывает 7, игрок Волчок выбрасывает 31, игрок Гвинден выбрасывает 99, игрок Махоуни выбрасывает 46, игрок Лесник выбрасывает 18. «Везунчик-то Гвин!» — осклабился Деймос. «Удачное качество для ГМа», — со смешком заметил Смокер. «Спасибо, мои кости со смещённым центром тяжести вновь оправдали себя», — предельно серьёзно заявил Олег, ломая печать свитка, но не удержал строгую мину и расхохотался. «Так, кто у нас тут портной?» В итоге выкройку забрала открывашка, а кастерское кольцо — милиса «Двуживущие», — вновь фыркнула Даймара. Радуются цацкам, как дети малые. «Смотри, от частого фырканья могут гривы и копыта отрасти», — предупредила ее фурия. Щеки темной эльфийки стали панцовыми от смеси злости и стыда. Ракаш гулко заржал, заракас явно напряг губы, гася подкрадывающуюся улыбку. «Двинули?» — перебил их Гвинден. «Погоди, что за белку ты выучил?» С интересом осведомился волчок. Олег лишь ухумыльнулся. Увидишь однажды. Вот тихушник. Забурчал танцор Клинков. Интересно, что ему там выпало? Отряду пришлось зачистить еще четыре пака. Два в тоннеле и два в небольшой пещере дальше по пути, прежде чем они вошли в огромный зал с высоким потолком. Снова очередная развилка. дорожка упиралась достаточно широкий деревянный подвесной мост. Под ним раскинулось подземное озеро, которое изрядно попахивало. Возможно, когда-то оно служило главным источником питьевой воды для всех орков, живущих в пещерах. С тех пор поверхность затянула мутная пленка и ряска. При этом вытоптанная дорожка, не доходя до настила, убегала еще направо и вниз вдоль стены пещеры. «На мосту кто-то стоит», Прижав ладонь козырьком к глазам, объявил лесник. «Вижу», — кивнул Олег, — «какая-то страшная образина». Бо, свистимо. Пожал плечами смокер. Ну уж явно не странствующий торговец с пирожками. Секстант, сбегай вниз по ступенькам. Глянь, что там. Гоблин скользнул в стелс и исчез. «На мосту неудобно драться будет. Потер подбородок мейн-танк» на «Да уж, не развернуться», — согласилась Фурия. «И кастером толком не пострелять», — вздохнул Деймос. «Разве что навесом». «Ты скорее танка зацепишь, чем босса», — возразил Аргон. «Вот поэтому я и хочу узнать, есть ли способ обойти мост». Завершил начавшееся пререкание Гвин. Через полминуты вернулся разведчик. внизу еще один уровень. Можно идти по тоннелю в очередную пещеру». Оттуда пахнет лесом. Кажется, на открытый воздух выходит. Либо еще по одному подъему выбраться на другую сторону зала. «Миновав босса?» — уточнила персефона «Да?» «Что думаешь?» Арчанка кивнула Олегу. Тот замолк. «Думаю, что если уж нам придется махаться с боссом на мосту, хочу, чтобы рейд зажал его с двух сторон. Только прежде сходим на открытый воздух. Поглядим, как оно. Ёлок понюхаем». «Может, там не только ёлки?» — оскалился Деймос. «Медведи могли всякие травки для садогорода выращивать». Фобос легонько саданул брата по затылку и скорчил страшное лицо. Вытянувшись в цепочку, отряд начал спуск, потихоньку заползая в тоннель уровнем ниже. Этот проход почти сразу круто взял вверх и через пять минут и ещё один пак вывел на улицу. Правда, открывшаяся их взгляду картина скорее напоминала внутренний двор. Только вместо многоэтажек по периметру лесную поляну опоясывало кольцо скал. Высокие ёлки, укрытые снегом, еле слышно подрагивали на ветру. Тихонько поскрипывал белый покров. «Если это не арена для босса, я реролюсь за женского персонажа», — объявил волчок. «Да тебе и повод не нужен, старик», — оскалился Бармалей. «Все знают, что игра за эльфов — это первый шаг на этой кривой и скользкой дорожке». «Слышь!» — отставить балаган, — негромко бросил Гвин. «Кто-нибудь видит цель?» Лесник что-то шепнул и в воздух взмыл орёл, материализуясь прямо из ниоткуда. С клёкотом он поплыл в воздухе. Минотавр при этом закрыл глаза и слегка отстранённым голосом заговорил. «Паков не вижу. Никакого трэша. Босса тоже... Стоп! Нашёл!» Блях, огромный гризли. Где же он так разожрался? И на чём? Горшочком с мёдом тут не отделаться. Он один? Уточнил Олег. Да. Хорошо. Полетай там ещё, погляди. Пока тактику обсудим. Маджестро, мысли? Кенку задумался. Обычно арена многое говорит о характере боя. Здесь множество деревьев. Вижу два варианта. Либо будут появляться, возможно, прятаться за стволами. Либо нам самим придется от какой-то атаки босса драпать и храниться за ними. Далее. Медведь. Форма атаки. Когти и челюсти. Стакающийся дебаф на танка. Высокий шанс. Им придется меняться. Плюс наверняка кровотечение. Возможно, яды или болезни, учитывая, что он нежить или демон. Скорее всего, будет ауе. «Быть может, что-то из-под земли полезет или с неба упадет?» «Заклинание? Не знаю. Маловероятно, но исключать не стоит». Персифон и Смокер впечатленно переглянулись. «Мы бы от такого аналитика в свое время отказались в клане. Повезло нам». Барт смутился. «Понятно», — ответил Гвинден. «Спасибо. У кого-то есть что добавить? Нет? Хорошо». Тогда Чучундра делает упор на снятие болезней и ядов. Если потребуется, Клаус ее страхует. Будут ады, и ловит Фурия. Потребуется смена, Смокер объявит. Глаза в оба. Мы не знаем тактику, поэтому хлебалам не щелкаем. Под это отеческое напутствие Рейд выдвинулся из тоннеля в сторону обнаруженного босса. Снег скрипел под ногами. Света обеих лун хватало, чтобы прекрасно видеть все вокруг. Ещё и Деймос обновил свой шарик. Прижавшись к высоченному кедру, лежал титанический медведь размером с БТР. Делал вид, что спит, хотя отсутствие плоти на морде и нездоровый огонёк в глазницах явно выдавали статус существа, давно мёртв. Подрагивающие тонкие жгуты щупалец, что росли по всему телу, тоже не улучшали маскировку. Коргак — мёртвая пасть. Нежить, босс, 134-й уровень, 99 миллионов хп. «Про хентайскую отрыжку речи не было!» С напряжением в голосе пожаловался Махоуни. «Знаю я один данж, который тебе бы понравился!» С усмешкой произнес Фобос. «Как-то у него хп маловато!» Приглушенно заметил Маджестро. Полный фокус на боссе. отрыз бросил Гвин. «Помним, что я сказал. «Никаких запасных шансов!» Смокер медленно выдохнул и направился к медведю, ускоряясь с каждым шагом. Он успел выйти на дистанцию атаки Коргаку, который только начал ворочаться, вставая, когда Барт заорал. «Стой! Здесь должен быть еще один!» Раздалось насмешливое гортаное щелканье. Высокий кедр, у которого лежал босс, захрустел, и прямо на нем проявилась длинная уродливая фигура обвивающая толстый ствол. Слишком много рук, слишком мерзкая харя. Второй босс. Второй почетный гость вечера имел четыре руки, торчащих из-под почти черепашьего панциря на спине, высушенный торс, переходящий в тело, не то многоножки, не то скалопендры, за счет которого он и обвил ствол дерева. Двершали портрет несколько рогатых и шипастых отростков на черепе. Босс вполне мог выступать в цирке уродов и собирать полные залы. Урдак, гнетущий осквернитель, демон, босс, 133-й уровень, 96 миллионов хп. «Мотыльки летят на пламя!» Сухой щелкающий смех Урдака полился с небес. «Фурия!» Олег только открыл рот, арчанка уже бежала к дереву, на котором засел второй босс. «Фокус на Коргака!» Сбоку тяжело тряхнула и зарычала. Гневно выругался смокер. «Медведь силен». «Я чувствую злое присутствие в его теле. Бывший вождь Орков стал одним из тех, против кого он сражался до самой смерти». Голос Ансельма выдавал нотку сожаления. Девушка прямо на ходу метнула копье в демона. без всяких способностей Их следовало поберечь. Неизвестно, каким арсеналом обладали враги. Лезвие клюнуло уродца во впалую грудь и послушно отскочила назад, в руку Фурии. Реакция последовала незамедлительно. Босс повел крошечными лишенными зрачков глазами и ощерился, являя ей пасть, сплошь усеянную клыками. Две из четырех рук навесились на нее, а костистые ладони выстрелили чем-то невероятно быстрым. Орчанка лишь увидела, что плоть раздвигается, из нее летит полдюжины небольших снарядов. Резкий рывок в сторону с кувырком, укрытую снегом землю в шаге от неё прочертила линия вытянутых острейших осколков. Словно из хитина вырезали метательные ножи без рукояти. Они подрагивали, оплавляя снег в местах падения. В это же время две свободные руки демона окутались багряным светом, состроили что-то типа козьей морды в направлении рейда. Немедленного эффекта девушка не заметила, зато прекрасно услышала крики, а через секунду — ракочущий звук мандолины. «МК! Держи, держи его!» «Оглушил! Хорошая реакция, маджестро!» Все это она отметила на ходу, подбегая к дереву. Бросок рикошетом, диск врезал урдаку по зубам. Тот вновь выстрелил в нее, Едва не попал. Слишком мала оказалась между ними дистанция. Спасло лишь то, что Арчанка успела укрыться за стволом того самого кедра, на котором засел враг. Его это, похоже, еще больше разодорило, и, широко распахнув пасть, многорукий изрыгнул на нее фонтан кислоты. Вновь отгородившись стволом, Фурия едва успела отступить. Она изумленно наблюдала, как древесина стремительно сгорает и распадается. Кедр затрещал и начал заваливаться. Урдак будто готовился. Вытянутое тело рвануло на соседний ствол. Часто простучали острые коготки в сотни ног. Четыре лапы вцепились в поверхность дерева и нашли себе достаточную опору. Вот только на несколько секунд, потеряв арчанку из вида, демон изрядно удивился, когда вновь развернул голову потому что она бежала прямо по падающему стволу сломного кедра ему навстречу. Латные сапоги звонко протрабанили. Сильные ноги оттолкнулись от шаткой опоры, подбрасывая ее еще выше. Демон только и успел навести на нее одну конечность, но противница, дернув голову в сторону, пропустила снаряд мимо себя. Он лишь выбил искры из ее шлема и улетел во тьму. Наконечник же копья испускающий ослепительный свет, ведомым ударом вошел прямо в горло босса. Урдак зашипел, на секунду теряя контроль над собой. Гравитация вновь возымела над фурией власть, но она уже развивала успех. Слишком неторопливое движение боевой оценки, копье самым кончиком вошло в твердую плоть. Босс легко вернулся бы в обычной ситуации, но болевой шок вынудил его открыться. Ее разум наполнила знание Урдак, гнетущий осквернитель, возраст, 2387 лет, броня на спине и нижнем туловище, особо прочная, уязвим к атакам в грудь, голову, шею и глаза. Арсенал заклинаний, багровое безумие, проклятие осквернителя. Арсенал способностей, хитиновый выстрел, хитиновый шторм, кислотный фонтан. Хитиновый шторм? «Не нравится мне это». «Будь начеку». Уже летя к земле, девушка засекла, как противник, вновь направляет на нее все четыре конечности. Как невозможно широко распахивается его глотка, силой вбив обе ноги в дерево, она бросила себя прочь, отталкиваясь. Щиколотку прострелила острая боль, но основная масса едкой жижи и острейших лезвий ушла в землю. Здоровье упало, на 14 процентов. Целительное прикосновение Фобоса мигом уняло боль покафуре гасила падение кувырыком. Мутно-зеленая вспышка энергии окутала ее тело. На вас повесили дебав проклятие свернителя. три минуты. Проклятие скрнителя Увеличивает урон, получаемый от хитинового выстрела и кислотного фонтана на сто Эффект суммируется. «Фурия, скоро меняемся!» Зарал Смокер, пригибаясь над монструозной лапой медведя. «Жду!» Закрывая щитом от возможной атаки, Арчанка вновь нашарила взглядом босса, тот застал недвижимым, прижавшись к дереву. При этом глаза его были устремлены не на неё а на остальной отряд, как и четыре руки, которые прямо в это мгновение вспучились десятком хитиновых снарядов каждая. эти Выдвигались из запястьей, предплечий и плеч, из каждого кулачка сизой шкуры демона. Провокация бессильности класс врага. Эту атаку демон никак не желал наводить на нее. «Хиллеры! Кот желтый!» Во всю глотку гаркнула девушка, внутренне молясь, чтобы они не забыли оговоренные сигналы. Первой среагировала персефона. Вспышка белесой магии окружила ее и всех игроков рядом. Следом потянулись Чучундра и Открывашка, Даймара и Аргон воздвигали барьер, а через миг крейд накрыл вал шипов. Они летели таким плотным потоком, что охватили и кастеров, и милишников, усеяли землю на 20 метров вокруг Коргака плотным костяным покровом. Здоровье всего отряда упало на 70%. Смокера едва не уронили. На миг он провалился в красную зону, но несколько хилов подряд вытащили мейн-танка. «Хватай его!» — скомандовал орк. Фурия рывком влетела в гигантского медведя. Сразу врубила провокацию, заставляя костяную морду повернуться в ее сторону. У того уже оставалось 63% хп. «Смок, он плюется кислотой! Стреляет шипами!» «Принял!» ответил МТ. «Берегись левой и топота!» Первые 30 секунд она больше защищалась, чем атаковала. Изучала манеру его атак, техники. Медведь бил сильно, очень сильно. Однако в целом не мог похвастаться высокой скоростью. Ей давалось уйти от трех взмахов из четырех. Зато тот, что все же проходил, раз за разом вешал неприятный дебаф. «На вас повесили дебаф, Рваные раны. Три минуты. Рваные раны. Увеличивает урон, получаемый от тяжелого удара и громового топота, на 100%. Вызывает кровотечение, в результате которого вы теряете 3% здоровья раз в 5 секунд. Эффект суммируется. Сложно пришлось лишь с левой лапой, как и предупреждал напарник. Она вспыхивала тьмой и заловбивала больше полутора метров земли куда-то в мантию Виаширона, оставляя после себя небольшой кратер. Щупальцы на спине босса держали в тонусе милишников, но до нее не дотягивались. Внуждали тех резво реагировать на хлещущие взмахи, уворачиваться и парировать. А вот с топором проблем не возникло. Через минуту Коргак скинулся на дыбы и начал обрушивать тяжелые удары вокруг себя. Милишники, явно наученные горьким опытом, бросились прочь. Не стало задерживаться рядом и фурия. Видя, что здоровье замешкавшегося Акивы опасно просело, издалека она вонзила копье в тушу босса ударом праведной живучести. С текущими талантами Арчанка доставала цель из трех метров. Волна изумрудной энергии окутала Нага и остальных ребят, спасая его чешуйчатый зад от загребущих лап смерти. Тот лишь изумленно покачал головой, удирая прочь. «Однозначно с медведем проще совладать, чем с демоном. Возможно, не расслабляйся». Прошла еще минута. У босса осталось 38%. Фурия поймала уже третий стак рваных ран и начала понимать, что на четвертом ее, скорее всего, убьют. Слишком опасно стало прыгать ее здоровье. «По моей команде все встаем за спину, гризли! Максимально кучно!» Внезапно громко заявил Маджестро. «Уверен?» Не прекращая резать меховую тушу, спросил Гвинден. «Да!» «Вы слышали его?» Повысил голос Дроу. «Не медлить!» Каргак вновь скинулся на дыбы, готовясь накрыть зону вокруг себя Ауе. «За мной!» Резко прокаркал Кенку и со всех ног побежал не от босса, а к нему. «Но...» Попытался кто-то возразить. Его схватили за шкирку и молча потащили дальше. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь пернатый». Мысль пронеслась в голове девушки, пока она врубала оборонительную позицию. Время замедляется для фурии. Земля вздрагивает от первого удара лапой. Локальное землетрясение. Здоровье отряда падает на 10%. Второй удар. Слышится мат и взволнованные голоса. Еще минус 10 процентов. Заракас абсолютно серьезен. Дайма зло шипит, Гурдар орёт от ярости, Саверет двух рук всаживает молнию в далекую морду, Старого Нактаса поддерживает сбоку Ракаш. Ждать! В тоне Маджестро абсолютная уверенность. И отряд ему верит. Узкий поток шипов накрывает Коргака. С далекого дерева хитиновые лезвия Бесконечным валом бьют и бьют в одну точку, туда, где сосредоточен отряд, где максимально близко друг к другу скучковались такие лакомые цели. Просто игроки стоят под прикрытием медведя, который невольно стал их щитом. Мертвый гризли ревет от боли, топот прекращается, его здоровье падает до 7%. «Бурст!» — орёт Гвин. Баф от излюбленного оружия, Удар совершенной чистоты. Копьё пронзает костяной подбородок нежити и скрывается где-то в недрах черепа. Вспышки заклинаний, глухой звук стали о шкуру, красный огонёк в глазницах тухнет. Коргак валится на наземь, едва не задавив секстанта. Фурия со вздохом вынырнула из состояния абсолютной сосредоточенности. «Это ничего не меняет!» «Ваша смерть предвешена!» С высоты промолвил Урдак. «Да захлопнись ты уже!» Устало бросил Арчанка, ускоряясь по направлению к демону. Сокрушительный бросок. Копьё отыскало живот босса и взрывом накрыло всю верхушку древа. На вечеринку заглянули огненные шары, молнии, чёрные нити и стрелы. Противник стрелял в ответ на каждую атаку. Хиллеры зашивались. «Деймос! Ломай ствол под меткой креста!» Внезапно закричал Гвин. «Аргон! Твой под динамитом! Бармалей — капля! Саверет — ромб! Даймара — треугольник!» Надеюсь, местные вообще видят эти метки. А то Олег раскомандовался, конечно. Без каких-либо вопросов кастеры... Обрушили поток на деревья, окружающий то, где засел Урдак. «А неплохой план». «Да, может сработать». Задором в голосе отозвался Ансельм. Треск размолотой щепы, хруст, взрывы, стон, с которым могучие деревья на наземь, четверть минуты вокруг босса образовалась широченная проплешина. Для этого пришлось свалить больше двух десятков хвойных. «Что вы делаете, глупые мошки?» В мертвенном голосе демона прозвучало удивление. «А мужик схватился за топор и проворно выбежал во двор!» Жутко профальшивил Гвинден, подавая знак рукой. Три заклинания разом врезались в сосну, на которой засел босс. Та вздрогнула и беззвучно рухнула. Урдак заметался на ее конце, пытаясь достать до соседнего дерева, но не мог. Просто не хватило длины тела, потому что вокруг торчали одни пеньки. С грохотом он низвергнулся, врезаясь всей тушей в заснеженную землю и поваленный лес. Фурия рывком влетела в противника, оказавшись на загривке у ошалевшей твари. Стальной шквал, затылок демона, четырежды прошило лезвие, ведомый удар в ту же секунду, не давая ему опомниться, А со всех сторон им уже занимались ее спутники. Буратино был тупой. «Тупой, как дрова!» Опуская молот на грудину врага, заорал Махуне. Ребята начали посмеиваться. чем мы тебе справим деревянный макинтош?» Включился в игру Деймос. «Нужно было по дереву постучать, тогда б не упал!» С идиотской улыбкой на лице провыл волчок. «На елку-то лес, но жопу ободрал!» — пробосил Смокер. Фурии показалось, что демон даже икнул от шока. Урдак честно пытался отбиваться. Оказавшись на земле, он открыл себе еще одну неприятную способность — ауе когтями своих многочисленных ног. Однако это уже его не спасло. Финальный удар нанес Заракас, рассекая шипасты лицо, на две части. Мозги брызнули в сторону, и все стихло. Ваше владение копьями повысилось до 223, плюс 3. Ваше владение счетами повысилось до 217, плюс 4. «Красавцы!» Устал, отдуваясь, произнес Олег. «Не без огрехов, но будем считать, что боевое крещение все прошли успешно. Благан какой-то устроили», — пробурчала Даймара. «Но на нее никто не обратил внимания». «Хороший трюк, братишка!» Улыбнулся, склонив голову на бок, маджестро. Гвинден лишь отмахнулся. «Давайте глянем, что нам леди Эв послала. Кто желает попытать удачу?» «Я!» Скинула красную ладошку Персифона. «Я!» Не осталась в стороне Фурия, которой было откровенно наплевать просто... «А какого хрена рогатая лезет везде?» «Парольте направо заглянуть в труп босса!» Крякнул от смеха Бармалей. уступая Фурии!» мило улыбнулась Тифлинг, еще больше сбесив арчанку. «Я бы этой косе с большими рогами рога бы подкрутила. Дождется да у меня». Девушка коснулась мертвой туши и расширившимися глазами посмотрела на тело, на игроков и снова на тело. Тут всяко нападало. В общем, кто-то сегодня сэкономит десятки тысяч золотых. Фурия, печать хитинового шипа, Исполинский молот Коргака, манти демонической изворотливости, по воде восставшего пещерного медведя. «Маунт!» — первым завопил Деймос. «Омг!» — прижал ладошки к чекам Финка. «Чё, прям ролить на него будем? Себе не возьмёшь?» — с недоверием, — уточнил Секстант. «Прям ролить будем», — хмыкнул Гвинден. «У меня есть транспорт. Но даже если б не имелось...» Захапать в одно физлицо — это не про меня. Давайте по порядку. Милишное кольцо кому нужно? Пока решаем все ролом потом, возможно, введем систему ДКП. Печать хитинового шипа. 130 уровень. Эпическая. Слот. Палец. Прочность. 2560 из 2560. Плюс 85 к силе. Плюс 85 к ловкости. Плюс 62 к выносливости. Плюс 6,1% к шансу атаки проигнорировать 50% брони. Игроки оживленно загалдели. Игрок Финка выбрасывает 81. Игрок Лесник выбрасывает 12. Игрок Сикстант выбрасывает 43. Игрок Гвинден выбрасывает 83. А ты не шутил насчет шулерских костей, не так ли? Косо улыбнулся Волчок. Какие шутки! рассмеялся Дроу. «Запоминаем! Против этого жулика ролить бесполезно!» Громко прошептала Финка. «Давай, давай, глумись над ГМом!» С притворной сердитостью в голосе протянул Олег. Эльфийка также наигранно спряталась за огромного Клауса. «Кому молоток по акции нужен? Забивать тупых ушлепков в землю по самые колени!» Громко осведомился Гвин. «Игрок-баллистик выбрасывает 79 девять». «Что, больше никому?» — уточнил Дроу. Гурдар шумно откашлялся. «Я бы не отказался сменить вооружение, командир. У нас с металлом проблемы в племени. А что за молот? И где вы нашли трофей? Тайник, что ли, какой?» Олег жестом фокусника извлек из тела медведя громадную колотушку и вскинул на вытянутых руках вверх. Орк, за вооруженным взглядом, уставился на находку. Разве что слюну не пустил. Это достойное оружие. Оно легко сокрушит вражеский череп. Понятно. Значит, Гурдару тоже нужно. Но он же не пись!» С легким раздражением возразил Баллистик. Он с тобой плечом к плечу сражался? Спокойно задал вопрос Гвинден. Кенку промолчал, лишь тяжело вздохнул. «Хочешь, я поролю за него?» предложила фурия и кивнула на орка. «Не, я не доверяю твоей удаче!» Вместо Гвиндена скрипучим голосом ответил баллистик. «Лучше уж на цуэфа решить!» «Что?» — закрутил головой главный охотник клана нефритовой кобры. «Что предлагает этот воин?» Чтобы разжевать концепцию цуэфа или камень-ножница-бумага, в отряду ушло больше десяти минут. Помогло объяснение Мелиссы. Терпеливо-здоровенная шаманка-троллиха подала эту игру так. Раздвинутые пальцы — это парные кинжалы. Они побеждают раскрытую ладонь, которая символизирует заклинание. «Верно», — кивнул орк. «Убийцы мастерски расправляются с магами. Даже заклинателям нужно спать, а спортая глотка смертельна для любого разумного». «Ладонь бьет кулак. Кулак — это М -м, двуручный молот», — подсказал смокер. «Да, это молот. Маги побеждают воинов». «И снова верно, почтенная». Степенно кивнул Гурдар. «Заклинатели с легкостью отправляют в бездну даже тренированного воина в открытом бою». «А молот побеждает кинжалы. Кулак бьет раздвинутые пальцы». «Потому что кинжалам тяжело противостоять глухим доспехам хорошо оснащенного воителя». «В точку. Когда судья произнесет фразу «цуефа», «Вы оба покажете один из трех знаков. Кто победит, тот и заберет оружие». Отдуваясь, закончила милиса. Орк хлопнул в ладоши, подтверждая готовность. «Элегантная концепция», — задумчиво протянула Даймара. «И что?» Двушевущий решает все споры таким образом. «Это детск», — начала Финка, но ее перебил Фобос. «Усе? Мы даже в суде выясняем, кто виноват именно так» предельно серьезно заявил Тифлинг. «И наследство делим, и кто повышение по службе получит, тоже так. А я только на миг поверила, что ваше племя не является дураками». Фыркнула темная эльфийка. «На раз или до трех?» спросил Олег, прерывая Фобоса, который явно наметился продолжить этот невероятно интеллектуальный разговор. «На раз!» ответил баллистик. «Фурия? Не окажешь ли нам честь?» хмыкнул гвин поглядывая на девушку. «Давай, дочка! Я готов!» Задорно рыкнул Гурдар. Арчанка покачала головой и потерла переносицу. «Хорошо!» «Цу-е-фа!» Почти синхронно Кенку и Орк показали кулаки. «И кто победил?» Недоуменно осведомился Гурдар. «У меня кулак больше, значит, молот больше!» «Во всех смыслах!» С ноткой превосходства объявил он. «Поэтому я победил?» Женская половина остальных крыс прикрыла глаза рукой, с трудом сдерживая тяжелый вздох. «Нет», — пояснила милиса «Сейчас будет вторая попытка». «Ясно», — широко улыбнулся главный охотник. «Но молот у меня все равно больше». «Прикольный у тебя, батя!» Засиял дэймос толкая Фурию локтем в бок. «Господи!» «Цу-е-фа?» Молчаливый баллистик выбросил бумагу, гурдар, ножницы. «Я знал, маленький воин, что ты сменишь тактику!» Хитро склабился орк. «Всегда мысли на шаг впереди, если хочешь сразить врага». «Я учту!» Скрипнул зубами Кенку. Забрав трофей... Зеленый здоровяк тут же начал махать ему с стороны в сторону, примеряясь к весу и балансу. «О да! Этот молот создан, чтобы дробить кости и ломать черепа!» «Господа кастеры!» — привлёк внимание игроков Гвин. «Кому грудь нужна?» «Накладная!» — сказал, и сам же залился смехом секстант в полной тишине. Сваровский закатила змеиные глаза с вертикальными зрачками. У меня лучше, произнёс Бармалей. Я пас. Игрок Дэймы сбрасывает 31, игрок Аргон выбрасывает 2, игрок Милиса выбрасывает 18. Да, детка! Скинул кулаки вверх Тивлинг. Грац болезный, хмыкнул Фобос. И жемчужина нашего аукциона? Я сдавой Медведь. Жестом конференсье Олег махнул рукой. Чат затопила волна роллов. Игрок Клаус выбрасывает 11, игрок Акива выбрасывает 66, игрок Фобос выбрасывает 100, игрок Махоуни выбрасывает 95. «Офицеров, точно какой-то чит включен!» — заявила Ду из Финка. «Хочешь, я тебя покатаю как-нибудь?» — с улыбкой негромко предложил Фобос. дроза смущалась натягивая поглубже капюшон плаща. Ситуацию не мог не испортить дэймос. Тифлинг изобразил натягивание воображаемой тетивы и выстрел. Сначала в жреца, потом в убийцу. «У тебя опять приступ, придурь!» — сузил глаза Фобос. «Не мешай Купитону за работой!» — отмахнулся маг. Раздались смешки. «Вид маленького жирного ребенка с крылышками гармонично довершит твой образ!» — хмыкнула чечундра, смешки переросли в ржач. «Так, перерыв пять минут, и идем объяснять тому уроду на мосту все, что мы о нем думаем!» Хлопнув в ладони, скомандовал Олег. Везунчик тем временем призвал транспорт. Возле него соткалась массивная туша животного, правда раза в три меньше своего прототипа и без щупалец на спине. Один в один копия медведя-нежити с костяной башкой и красными глазами. Кряхтением вскарабкавшись на него, Фобос сделал пару кругов по поляне и довольно слез. «Подвеска? Во!» Лучась, сообщил Тифлинг. и «Эклеренс хороший!» — ухмыльнулся Бармалей. Фурия присела рядом с гвином Тот задумчиво жевал походный хавчик. «Как думаешь, сколько стройка займет?» — спросил Арчанка. Дрот отвлекся, выныривая своих мыслей, проглотил кусок и ответил. Прораб сказал не больше недели, если б ты нас задатком не выручила. Спасибо. Ерунда. Двадцать тысяч золотом не ерунда, возразил он. Ты нам помогла. Сильно. Главное, чтобы их маскировка не спала раньше времени. У селян вид серокожих подземных кротышек вызовет икоту. Сразу побегут за велами и факелами. Со смешком промолвила девушка. Гальгрон уверил, что заклинание надежное. Для всех они выглядят как обычные дворфы. «Кстати, ты хорошо справилась на боссе. Я все видел». Улыбнулся Олег, накрывая ее ладонь своей. Арчанка смешалась и неловко перевела тему. «Как думаешь, Аларис получила помощь от герцогов бездны, поэтому они сюда своих тварей направили?» «Пока что самая логичная версия», — согласился Олег. «И это рождает у меня одну нехорошую догадку насчет языка Разиена» что он где-то в бездне спрятан? «Именно», — не удивился Дроу. Это частично объясняет слова Аркхамемнона. «Тебя не было тогда на площади Аскеша. Когда прорыв случился, этот говнюк сказал что-то вроде «Скоро вернется, ваш старый дружок». Герцоги знали об освобождении Разина? Только как? Я тогда даже квест от братства не получил еще. А главное, зачем демонам помогать своим врагам? «Ну вот, начались древние предсказания и пророчества». Невесело улыбнулась девушка. «Зачем помогать? Потому что они что-то с этого получат». «М-да...» Гвин поднялся на ноги и попрыгал, разгоняя кровь. «Привал окончен. Собрались, настроились. Перекидываясь шутками, отряд выстроился в боевой порядок». Первым — Смокер, за его спиной — Фурия, чуть дальше — Милишники и на расстоянии — Кастеры. Вернувшись к лестнице, они направились направо, на другую сторону моста, которую толком не могли разглядеть изначально. Лестница вывела их в устье очередного тоннеля, достаточно просторный каменный уступ, переходящий в веревочную лестницу и узкий коридор с противоположной стороны. Здесь расположилось три пака состав неизменный демоны и нежить две группы скучковались по разные стороны пространства и одна патрулировала постоянно смещаясь от одного пока к другому. Агри мы быстро стаскиваем их вниз на лестнице не бьемся отрывисто бросил гвин принял кивнул смокер, выходя на дистанцию дальней атаки. Дождавшись, пока патруль уйдет, он призвал корни из земли и сразу понесся по лестнице поджидающему рейду. Демоны рванули первыми, глухо рыча и подвывая. У мертвей павшие рыцари бежали в полном молчании, и это, пожалуй, нервировало даже сильнее. Фурия метнула щит и размазалась в движении изнурительным выпадом к закованному Влада скелету. Тот, сфокусированный на мейн-танке, атаку прозевал, и копье вонзилось ему в живот. 10 секунд на набор агро вал заклинаний с грохотом, застучал среди противника. Можестро волной звука отшвырнул несколько зомби, свирет пустил цепную молнию, что прыгало с тела на тело, как ребенок при игре в классике. Бармалей призвал какую-то тварь с пилами вместо рук, и та врезалась в спину ближайшего скелета, шинкуя его с фанатичной яростью. Даймара напустила целую орду мелких паучков, которые от этого не стали менее смертоносными. Они ковром накрыли ближайших демонов, проникая им в глотку глаза, ноздри и уши. Те закружились на месте, отмахиваясь от невидимого врага, взвыли от боли и пропустили молот Гурдара. С чавкающим звуком массивный баёк вмял грудную клетку внутрь одной из тварей. Та захрипела, падая на наземь. Внезапно павший защитник, с которым бился смокер, развернулся и бросился к персефоне напрочь игнорируя провокацию орка. Скинутый над головой зубастый клинок на щит приняла фурия. Рывком влетев в жрицу, она толкнула ее в сторону, чуть проседая в коленях от удара. «Да что за хрень творится, Сагро!» рявкнул мейн-танк, настигая беглеца. Того с трудом оттеснили от группы кастеров. Заракос подсек ногу одного из мертвых рыцарей, а Ракаш вмял вскинувшуюся голову булавой в камень. Телохранители Даймары весьма прытко вспарывали плоть последнего живого демона, постоянно смещаясь вокруг него. Не давая ему ни секунды на то, чтобы опомниться, гвин вспыхнул огнем левелапа. Дальше, не давая времени на отдых, приказал он. Еще через четверть часа последний третий пак был уничтожен. Сгрудившись у конца веревочного моста, игроки изучали босса. Если бы весь его образ можно было описать одним словом, этим словом было бы «слишком». Слишком много рук, слишком много ртов, слишком много языков. Ходячая мерзость возвышалась примерно на 4 метра. Дощатый настил ощутимо проседал под его тушей. Демон выглядел странно. Словно на козлиную нижнюю половину с выгибающимися назад двухсуставными коленями Поставили пару гуманоидных тулович, прямо одно на другое. Грудная клетка, плечи и предплечья, приходящие в обсидиановые шипы почти метровой длины. Никаких ладоней или пальцев. Однако этого безумному создателю показалось мало, и для полноты картины он вертикально распорол грудь у обоих туловищ, создавая громадные жадные пасти. Черные провалы в обрамлении длинных клыков из которых торчали по два длинных, извивающихся языка, тоже чёрных, будто охваченных гангреной. Как таковой ни головы, ни глаз, ни прочих органов чувств у босса не имелось. Зато рук росло целых три пары. По одной из каждого туловища и последняя пара из того места, где у нормального человека находился бы пояс, при этом всю тушу обтягивала абсолютно человеческая розовая кожа, что делала в облик еще более сюрреалистичным. Кхиз Пожиратель. Демон, босс, 134 уровень, 207 миллионов хп. «Так», — протянул Гвин, — «и как этого уродца убивать?» «Да чего тут думать?» — брякнул дэймос «Мост разрушить с двух сторон, да и всего делов. Братик сколько раз говорил?» — с укором произнес Фобос. Прежде чем сказать что-либо, проведи простейший мысленный тест. То, что ты собираешься озвучить, полная хрень? Если ответ «да», держи словесный понос в себе. «Слышь, бестолочь рогатая, чем план плох?» взорвался повелитель стихий. «От рогатой бестолочи слышу!» «Дводы метра четыре, максимум пять», — спокойно заметил Маджестро, прерывая начавшуюся ругань. И отсюда она не выглядит особо глубокой тварина максимум лапки намочит подтвердила фурия да но мы сможем издалека его расстрелять возразил дэймос во-первых не факт что от падения он не завыййдеится потерклю вкенку а во-вторых даже если это предусмотрено инкаунтером он вполне может издали расстрелять уже нас как средство защиты именно от таких хитрожопых игроков громыхнул смокер прислушивающийся к нашему диалогу «А если отвести его на этот уступ?» — выдвинул идею волчок. «Здесь хоть места побольше? Там же не развернуться. Будем цепочкой стоять, как мишени в тире». «Та же проблема с потенциальным эвейдом. Но попробовать стоит», — изрек Маджестро. «Чего от него ждать, как думаешь?» — спросил Гвин. «Чего ждать, братиш? Видишь вены на руках?» «Зеленая? Вижу. Яд?» Яд. К лысой бабке не ходи. Будет шипами в кровь заносить. А языки? Предполагаю, два варианта. Либо они, чтоб головную боль мелишником доставлять, прям как те щупальцу медведя. Либо это проблема танков. На последнее маловероятно. Все-таки три пары рук, да еще пасти? И так за глаза. Если мы будем драться на мосту... Задумчиво протянул Олег. Он точно рухнет при смене фазы боя или просто от разрушений. Чеховское ружье, это очевидно. Да, я тоже так считаю. Подакнула Персифона. В воде будет неудобно махаться, заметила Фурия. Помнишь, как в той пещере с крабом и лучником вода аж до пояса доходила? Скорость в хламину срезается. Верно, кивнул Гвинден. И что-то он не выглядит сильно медленным. Готов поспорить. Этот ублюдок резкий, как понос. «Ады?» — спросил в пустоту Маджестера, и сам же ответил. «Разве что на второй фазе, когда вниз упадем». «А че мы в этого урода так уперлись?» — подал голос Клаус. «Нам же квест выполнить надо! Так айда к финальному боссу!» Гвин задумался. «Финка, сгоняй по-быстрому вперед по тоннелю». Дроу молча исчезла в стелсе. «Эх, жаль, у нас нет повелителя стихий с упором на геомантию», — вздохнул Деймос. «Можно было бы из воды поднять секцию пола. Хоть какой-то простор для танка на второй фазе». Мелисса покашляла, привлекая внимание. «Вообще-то у меня есть шаманский спелл похожего действия. Каменная плита называется. Обычно для атаки используется. Но я могу несколько друг на друга настакать. Будет платформа. Какой размер у плиты?» заинтересовался Смокер. «Два на два на четверть метра. Маловато. Нужно хотя бы четыре таких квадратом, чтобы сражаться комфортно. А какой кулдаун? 5 секунд, но по мане дороговато. Звучит как план», — суммировал Гвин. «Береги тогда ману и внизу сразу займись площадкой». «Ты так уверен, что босса нельзя выманить сюда?» — уточнил Волчок. «Железно». «Но это не значит, что мы не попробуем. Там барьер», — запыхавшись, сообщила финка возникая из воздуха. Намертво тоннель перегородил. «Это следовало ожидать», — вздохнул Маджестро. «Пока не зачистим поса, дальше не пустят». Даймара внезапно перевел взгляд на эльфийку Олег. «Что хотела сказать? Я же вижу, есть какая-то идея». Магичка прищурилась и облизала губы резким движением, как змея. «Я могу две лапы вывести из боя. Это поможет твоим бойцам». «Каким образом?» «Благословенная паутина прекраснейший, а носковые движения даже самых могучих существ». «Отлично!» «Смотри по ситуации сама, какую пару выбрать. Строимся!» «Всем проверить химию и жаротву. Итак, яда снимают Клаус и Чичундра, Если это вообще возможно. Адов, если возникнут, ловит фурия. Милишники, с языками осторожнее. Сразу в босса не усираться. Дайте танку набрать агро и изучить механики. Лесник, через 15 секунд пуль. Минотавр кивнул и прицелился. Здоровенный лук в увитых мускулами руках аж звенел от напряжения. С хищным свистом стрела вошла в тело демона, и тот заскрежетал зубами обеих пастей. Будто бензопила заводилась, рванул Крейду, с силой отталкиваясь массивными плоскими лапами, почти копытами. Вот только стоило ему пересечь невидимую границу между мостом и площадкой в устье тоннеля, как босс затормозил, круто развернулся и понесся обратно. Вдобавок он мгновенно восстановил свое здоровье до 100 процентов. Что и требовалось доказать. Вздохнул Маджестро. «Да, ожидаемо», — согласился Гвин. «Так, делимся на две равные группы и заходим на мост с обеих сторон. При этом рэндж ДПС остается на каменных бортах и лупит именно оттуда. После обрушения моста вниз не прыгать, но действуйте по ситуации». Дроу обвел уверенным взглядом собравшихся вокруг игроков. «Я называю имена. Вы идете на ту сторону понизу». Кто себя не услышал, остаётся здесь. Смокер, Персифона, Чучундра, Волчок, Махоуни, заракос, Финка, Аргон, Бармалей, милиса, Даймара с телохранителями, Деймос. Бегом на тот конец моста. Бегом, это громко сказано, но с некой поспешностью названные бойцы отправились в путь. Через пять минут они расположились с другой стороны переправы, Мейн-танк показал большой палец, мол, мы готовы. Гвинден первым танкует смокер. Глаза в оба. Фурия покрепче стиснула копье и почти синхронно с орком шагнула на мост. Дерево скрипнуло, но держало. В ширину здесь умещалось не больше трех бойцов бок о бок. Как и говорил Волчок, места для маневра крайне мало. Смокер вроде бы неторопливо двинул к боссу, ускоряясь прямо на глазах. Через пять секунд он уже бежал с крейсерской скоростью. Демон отреагировал на приближение орка перекрестным взмахом шипов, но танк поднырнул под атакой и мощным апперкотом впечатал свой молот в грудь твари. Если бы получателем страшного удара оказался человек, ему бы напрочь оторвало голову. Хиз Гаас лишь зашипел, Однако больше никакой реакции не последовало. Девушка видела, как за секунду до удара боёк молота покрыла древесная корка, что при контакте со шкурой врага устремилась под кожу, прорастая колючками сразу в нескольких местах. Щедро брызнула кровь из распоротых ран. Три пары шипов вонзились в деревянный настил, выбивая из него щепу и пыль. Орк проворно отшагнул в сторону, и вновь огрел противника молотом. Фурия к этому моменту достигла босса исходу в белокопье в бугристую спину. Хребет на ней ясно проступал, едва не разрывая кожу. В момент контакта лезвия со шкурой демона верхнее туловище, возвышающееся почти на 2 метра над арчанкой, вздрогнуло и развернулось вокруг своей оси, словно секция какого-то дьявольского механизма. Свободно болтающаяся кожа в точке соединения двух туловищ натянулась, закручиваясь, но не порвалась. Сверху на фурию взирала огромная вертикальная пасть и два извивающихся черных языка. Парыша пастых рук выстрелила вперед и почти прошила голову арчанки. Та сама не поняла, как увернулась, до того ее застала врасплох все случившееся. «Чей больной разум придумал этого ублюдка?» Стрела лесника вошла в разъявленную пасть и взорвалась там вспышкой изумрудного света. Над головой девушки проскочил косматый волк, спутник Минотавра, и вцепился в голень демона. Хиз Гаас обрушил град атак на боях танков сразу. Нижняя секция четырьмя лапами колотила смокера, верхняя — фурью. При этом противник достаточно проворно смещался в ограниченном пространстве моста мешая попадать по себе. Мешали друг другу и милишники. Толкались локтями и ругались. Им банально не хватало места, чтобы оперировать в привычном режиме. Больше половины из тех, кто находился с ее стороны, не могли даже достать до босса. Бойцы не обладали длинными копьями, как она. Она уловила баф, возникший на вертлявом уроде в самом начале боя, и ощутимо напряглась. Акселерация. Увеличивает скорость перемещения на 1% раз в 2 секунды. «Босс, проверка на ДПС!» Зарал Гвинден. «Вливаем все, что есть!» милиса дашь боевой раш внизу!» «По команде!» Из перил моста тем временем выстрелили две нити паутины, надежно обхватывая нижнюю пару лап демона. Фурия видела, как тот силился их порвать, но противостоять магии Даймара не мог. Это позволило Смокеру сконцентрироваться только на уклонении от средней пары шипов. Подгадав момент, когда вспышка электричества на миг парализовала врага, Арчанка активировала боевую оценку и вогнала копье прямо в туго натянутые шкут кожи меж двух туловищ. Ее разом наполнило знание: Кхиз Пожиратель, возраст 2779 лет, Броня на руках, ногах и спине особо прочная. Уязвим к атакам в языки, внутренности, пах и сочленение туловищ. Арсенал заклинаний, распыление, волна, эрозии, акселерация. Арсенал способностей, пожирание, изнуряющий яд, ослабляющий яд, парализующий выстрел. Распыление, волна, эрозии, пожирание? Твою дивизию! «Не нравится мне, как это звучит». Фурия только собралась озвучить уязвимые места босса, как один из черных языков выстрелил в сторону Акивы, этим движением демон, до жути напомнил ей, как хамелеон охотится на насекомых. Черный жгут опутал бойца, вздернул его в воздух и рывком потащил к пасти. Жертва не смогла даже закричать, и не только из-за дебафа парализации. Все произошло в мгновение ока. Левая рука Нага скрылась в пасти по плечо вместе с обоими языками. Челюсти сомкнулись. Влажно чавкнуло потреск костей. Деба спал, и в ту же секунду Акива взвыл от боли, заходясь пронзительным криком. «А, -а, -а сока, Моя рука! Этот урод откусил мою руку!» Рухнув на деревянный настил, Змеилют забился в агонии, мешая Ифурии и остальным милишникам. Маленькое и без того пространство стало еще меньше. Баллистик потащил раненого назад. Персифона закончила каст, и вспышка энергии окутала обрубок Акивы, прямо на глазах заставляя конечность отрастать. Фобос завистливо присвистнул. Здоровье противника просело. Уже до 83%. Его заливали потоками магии, стрелами и сталью. Однако прошла минута с начала боя, и он уже ускорился на 30%. Фурия, прижатая к перилам моста, пропустила удар. Шип распорол ей грудную клетку, вызвав вспышку мучительной боли и слабости. Легкий дурман опутал ее разум. На вас поясили добав изнурящий яд. Одна минута. Изнуряющий яд. Уменьшает любое получаемое исцеление на 50%. Эффект суммируется. Прикрывший щитом, она резко отступила, уходя от повторной атаки. «Языки! Бейте по языкам!» Зарала Арчанка. «Забросьте ему в пасть подарок!» Ведомый удар подловил один из двух мелькнувших языков, отрубая от него примерно треть. Следом лиловая сфера, созданная Нактасом, по дуге влетела в верхнюю пасть, скрылась внутри. Секунду ничего не происходило. А потом раздался взрыв. Шкура Кхизгааса спучилась, подсвеченная изнутри. Позвоночник прорвал кожу на спине, окутывая финку фонтаном крови. Та зафыркала, утирая лицо. Здоровье босса упало до 68%. Урод зарычал так, что Арчанки... Заныли коренные зубы. Злой пронзительный рев волной прошелся по мосту, а за ним уже следовала волна отвратительной грязно-желтой энергии. Боль накрыла сознание, сломала темп боя, словно от девушки отрезали по кусочку, только происходило это с каждым атомом ее тела. Фурия засекла, как ее здоровье обвалилось разом больше, чем на 40%, как и здоровье всего рейда. Достала даже до Дорэнджи вдали. Те скорчились на миг, прекращая кастовать. Вновь выстрелил язык и сомкнулись челюсти, отрывая по локоть руку финки. Эльфийка заверещала, а ее здоровье упало в красную зону, спасла ее Чучундра. Снова удар шипами, прямо в горло. Арчанка отшатнулась, чувствуя, как в дырке на шее хлюпает кровь и выходит воздух. Боль. Паника. Слава Фобосу за поспешный каст. Рана закрылась, возвращая ей контроль над собой. Второй стак яда снизил лечение уже на сто процентов. Ее здоровье начало медленно, но верно проседать. «Фурия, меняйся со смокером!» — прокаркал Маджестро. Ни тени сомнения не возникло в ее голове. К этому моменту она доверяла тактическим оценкам Кенгу как самой себе. Арчанка кувырком ушла под взмахом длинных шипов и скользнула прямо между мощных ног демона. Горе-вратарь. Тот, явно не ожидавший такого подвоха, попытался наклониться вслед за ней, но этим только подставил свою вторую половину. Она подалась назад, выгибаясь, а средняя пара лап мазнула в пустоте. Волчок взмахом косого клинка отсек язык по самое корневище, а мейн-танк стремительным рывком перескочил на противоположную сторону заминкой воспользовался изаракос -за Оттолкнувшись от перил тифлинг взлетел в воздух и мощным вертикальным ударом отрубил второй язык черная жижа что заменяла демону кровь хлынула на мост. Босс заверещал от боли и обрушил на фуре шквал злых резких атак. На какое-то мгновение ей захотелось, сжечь слияние, но холодный разум возобладал. Лишь стиснув покрепче зубы, девушка завертелась елой, полностью фокусируясь на защите. Вокруг кучковались милишники, теснота сдавливала почти физически. Арчанка лавировала и уклонялась почти исключительно корпусом, пропуская обсидиановые шипы в притирку к телу. Когда-то так двигался молодой Тайсон, которого шибко уважал ее тренер Лев Павлович. Как маятник она дергалась из стороны в сторону, пока смерть свистела в пустоте. Плод изнурительных тренировок, мудрые последовательной работы паладина, а также юркость анцельма Каждый уворот давал ей два дополнительных процента к параметру уклонения. Пропущенная атака набросила на нее новый дебаф. «На вас повесили дебаф, ослабляющий яд». Одна минута. Ослабляющий яд. Снижает ваши параметры на 10%. Эффект суммируется. Сколь смазнув глазами по собственному фрейму, Фури обнаружила, что второй яд исчез. Маджестро снова оказался прав. Дебафы взаимоисключали друг друга. У Кхиз Гааса осталось 52% ХП, зато его скорость возросла уже на 61%. Еще секунды, и внезапно босс зашипел, обе пасти заходили ходуном, издавая отвратительное щелканье клыков, а клыки. Четыре свободные конечности вертикально разрезали пространство по обе стороны демона. Туго натянутые веревки, что держали мост, лопнули мгновенно. Девушка ощутила, как под ногами исчезает надежная опора, как тело обваливается вниз, и среагировала инстинктивно. Секунда полёта, прыжок. Её вознесло над рухнувшим боссом, и она вбила стальной шквал прямо в верхнюю пасть твари. Ту как раз перекрутила в падении, подставляя уязвимое место. Четырёхгранное стриё раз за разом входило внутрь, кромсая плоть противника. Последний укол сопровождала всего одна ментальная команда. Гори! Огненный полумесяц скрылся в утробе демона, выжигая его нутро. Боль нарушила планы противника, и вместо уверенного приземления на ноги, тот рухнул спиной в воду, раскрываясь еще сильнее. Милишники, что градом приземлялись вокруг, обрушили свой натиск на беспомощную тварь. И это продолжалось не больше шести-семи секунд, но рейду удалось снять еще восемь процентов ХП. Вновь испустив волну грязной желтой энергии, Кхиз вскочил на ноги. Милишников раскидала подболезненные крики, демон же, игнорируя обоих танков, игнорируя падающие вблизи него каменные плиты милисы, сфокусировался на кастерах. Те столпились на каменных бортиках арены, заливая врага, издали магией. Толстые столбы тьмы, толще бедра взрослого мужчины, выстрелили из обеих пастей. Верхняя половина тела аргона перестала существовать, Мажестра снесло голову, оставляя на плечах только обугленную корку. «Нет!» В чудовищных зевах зародились новые вспышки тьмы. «Вниз!» Рявкнул гвин но кастеры и сами уже прыгали в воду. Стоило им пересечь невидимый барьер, как босс вновь сосредоточился на танках. «Не одоляться больше, чем на 30 метров!» скомандовал фобус Фурии потребовалось все мужество и вся холодная рациональность чтобы не превратиться в звереввший от ярости животное, которое хотело только рвать в клочья ублюдочную тварь. Вода действительно оказалась им по пояс, и в купе с выросшей до 86 скоростью демона обоим танкам пришлось несладко. Он буквально заливал их атаками. Девушка была вынуждена врубить оборонительную позицию, чтобы уменьшить входящий урон. Еще и добав яда стакался как сумасшедший, «Готово!» — прокричала милиса завершившая создание импровизированной арены. «Тянем и меняемся!» — гаркнул Смокер, отпрыгивая на каменное возвышение. Фурия последовала за ним, двойным прыжком вырываясь из грязной воды. Встав на плиты, Арчанка почувствовала себя увереннее. Жидкость лишь чуть-чуть омывала -чуть ее сапоги. милишники вскарабкались на постамент, окружая босса. Они не учли одну вещь — базальтовые плиты, накрытые водой, оказались достаточно скользкими. Нога мейнтанка в момент очередного уклонения поехала, и он позорно шлепнулся на задницу. На миг опешивший орк попытался убраться прочь, но четыре шипастые конечности уже летели ему в голову. И замерли, захваченные мерцающей паутиной. Девушка видела, как на лбу Даймары пульсирует вена. Как носом у нее идет кровь, как сдавленное сипение вырывается из горла. Обсидиановые шипы сантиметр за сантиметром приближались к смокеру. Тот поднимался на ноги слишком медленно. Молчавший весь бой свирет заорал так, что его должны были услышать снаружи пещерного комплекса. Выбросив себя из воды магией, Дроу Падуге упал на демона. Молнии окутывали всю его фигуру каркасом, заставляя ослепительно полыхать. Взрыв электричества целиком испарил воду с платформы, обуглив тело кизгаса, отрывая последний оставшийся язык. 31% ХП, 102% ускорения. Боевой раж! Сейчас! Рыкнул Гвин. Фурия ощутила, как все тело наполняет кипучая энергия. Боевой раж. 20 секунд. Увеличивает весь наносимый вами урон на 30% а скорость перемещения и скорость произнесения заклинаний на 25%. Девушка сразу же врубила яростный крик и когти дракона, баф от излюбленного оружия, прочность оружия просела до 40%. Слишком часто она использовала способность. Удар совершенной чистоты, копье, наливаясь ослепительным светом, пронзила пасть отошедшего от оглушения демона. Показалось у него из спины, Адамантовый ураган, вертушка взрезала тушу врага, отрывая от нее клочья. Стальной шквал, четыре стремительных выпада, шипение боли и рык, густая кровь на камне, вспышка железного сердца. Внимание босса приковано лишь к ней, но на эти 10 секунд она неприступная крепость. Когти высекают искры из ее доспехов, заливая все вокруг вспышками. Удар праведной живучести, Оружие входит под самую кромку верхней пасти. Хил исцеляет Махоуни, что провалился в красную зону, и милишников вокруг него. 12% ХП, 127% ускорение. Здоровье Фурии проседает. Оранжевая зона, красная. Кто-то силой швыряет ее назад прочь с платформы. Позади демона вырастает огромная фигура Триента. Все тело увито корнями. Черты лица гипертрофированные, но в них прослеживается внешность смокера. Голкирьёв накрывает арену. Как же ты меня задрал? Огромной конечности хватает Хизгааса за верхние лапы. Титаническая нога, слепленная из древесной коры, вбивает врага в каменные плиты. Наступает, упирается ему в тушу и под хруст ломающихся базальтовых панелей вырывает обе руки с мясом. Босс верещит, пока вонючая кровь пятнает охреневшего от этой картины секстанта. Гвин кружит вокруг упавшей твари, методично вбивая кинжал стремительными уколами. Изгибающийся клинок Заракаса покрыт пленкой, меч распарывает демона снизу вверх, как хирургический скальпель. Здоровенный молот Гурдара падает на сочленение двух туловищ, хрустят и ломаются кости, Ракаш орёт что-то нечленораздельное, Сверет почти в упор поджаривает урода веером молний, в уголках губ дров видна кровь, но ему плевать. Упавшая в воду арчанка взлетает ввысь и, на секунду зависнув, швыряет копьё сокрушительным броском в неподвижную цель. Вкладывает в атаку всю свою ярость и ненависть. Потрескивающее копье накрывает кисга аса взрывом, и тот лопает с ошметками мясного фарша. «Рез! Живее!» — рявкнул Гвин. «Не достаю!» С надрывом завопила открывашка. Тела павших так и лежали на краю обрыва далеко наверху. Выругавшись, Дроу рванул направо, не тратя больше ни секунды. «Финка!» Громыхнул Олег застывшей убийце, которая в недоумении уставилась вслед лидеру. Тот взвился в воздух левитацией и за несколько секунд достиг каменного бортика. Скарабкавшись, подхватил бездыханное тело Маджестро и спрыгнул вниз. Финка сообразила, что от нее требуется, и поплыла к точке, где пал Аргон. Мгновение спустя обоих убитых спустили к хилерам. Персифона, открывашка и Фобос Словно соревнуясь между собой, произносили магические слова. Вспышки света окутали фигуры Аргона и Маджестра, при этом Кенку так и лежал на руках Олега, который явно не желал отпускать от себя маленькое пернатое тело. «Ну!» — рыкнула Фурия. «Давай, давай!» — приговаривал Гвин. Посеревший фрейм Барда замерцал и налился зеленым, Закатившиеся глаза с черной склерой распахнулись. Удивленно, глядев собравшихся вокруг, Маджестро закашлялся. «Что случилось, братишка?» Арчанка шумом выдохнула. Скопившееся напряжение покинуло ее, позволяя нормально задышать. Олег отпустил Кенку и тут же стиснул в крепких объятиях. Барт все так же удивленно похлопал дров по спине. «Есть!» — вскрикнул Бармалей. Гоблин-аргон занял сидячее положение и в прострации пялился перед собой пустым взглядом. Вздохи облегчения, ругань и нервные смешки прокатились среди толпы игроков. «Пронесло», — прошептала милиса «Перерыв пять минут», — отпустив друга, объявил Олег. Убирая мягкие влажные куски мяса с лица, фурия брезгливо фыркала и кривилась. Идея окунуться в воду ног, пришедшая на миг, так же быстро испарилась. Запашок снизу тянулся тухлый. Числый даже. Водоем давно не видел притока свежего источника. Покрылся тиной и вонючей пленкой. «Я помогу». Сбоку прозвучал знакомый голос, и сверху на нее полился слабый поток чистой воды. Протерев несколько раз лицо рукой, Арчанка благодарно кивнула подошедшему Гвину. Тот смотрел на нее с улыбкой, не спеша убирать мех обратно в инвентарь. Хотя и сам выглядел не лучше, заляпан ошметками с ног до головы. Кусок розоватой кожи свисает с макушки. Что-то похожее на фрагмент селезенки прилипло к нагруднику. «Отлично придумано». «Ты о чем?» — удивилась девушка. Очень вовремя Мастаун там переключила внимание на себя. Смокер чуть не отъехал под настакавшимся дебафом. «Ага!» — кивнула она. «Ты меня сбросил с платформы?» «Нет, Гурдар. Волнуется он за тебя». Сделав ментальную зарубку о необходимости поблагодарить орка, фурия кивнула эльфу. «Ты как?» В Олеге, несмотря на внешний беззаботный вид, чувствовалось звенящее напряжение. «Плохо. По моей вине двое погибло». С трудом произнес он. Я удал им приказ не спрыгивать вниз на второй фазе. айт смокер меня предупреждал. Если бы их не удалось воскресить... Я бы никогда не простил себе этого. Сжав его ладонь, девушка заглянула в пронзительно-синие глаза, покрывшиеся пеленой тревог. «Ты не можешь предвидеть все на свете». «Но должен», — перебил Йогвин. «Таково бремя лидера. Я за всех отвечаю». Если кто-то умрёт, это на мне. Я сейчас скажу тебе одну штуку, и она тебе не понравится. Мягко заметила фурия. Что бы ты ни делал, рано или поздно кто-то погибнет. Это случится в бою, а может, и вне его. Ты не можешь всё предусмотреть, так же, как ты не можешь полностью свести на нет все риски. Прими это и пойми, что люди идут за тобой добровольно. Это не дети, которые не понимают степень опасности. Они вправе самостоятельно распоряжаться собственной жизнью, и только они в конечном счете несут ответственность за себя и свой выбор». Олег поднял на нее немигающий взгляд. «Если ты решишь притянуть всю ответственность на себя», — продолжила девушка, — «ты надорвешься, она сломает тебя. Не разбрасывайся чужими жизнями, не рискуй ими понапрасну, но позволь тем, кто пошел за тобой, разделить этот груз, это бремя». Для человека, который производит впечатление любителя решать все свои проблемы ударом кулака, ты говоришь, чересчур складно». Гвинден слабо улыбнулся. «Скрывала красноречие, что ли? От тебя нахваталась», — хмыкнула Орчанка. «Спасибо». В ответ жал ее ладонь Дроу. «Думаю, мне нужно было услышать это». Отступив, он направился к Саверету и Даймаре. Фурия же отмотала лог системных сообщений, из интересного в нем имелось только пара строк. «Ваше владение копиями повысилось до 225, плюс 2. Ваше владение счетами повысилось до 220, плюс 3. Ансельм, мне нужно улучшить навык копий». Окликнула она паладина. У круглосуточного доступа к инструктору имелись свои плюсы. Конечно, Эта атака позволит тебе обрушить на окружающих врагов град ударов. Ее минус лишь в том, что начав эту лавину уколов, ты не сможешь ни остановиться, ни шагнуть в сторону. Вы выучили новую способность. Лавина уколов. Ранг редкий. Первый уровень — 1 из 5 Направляемое. Применение — 1,9 секунды. Восстановление — 380,9 секунды. Расходует 4000 единиц энергии. Требует экипированного копья. Выпад копьем — это идеальная форма атаки для этого совершенного оружия. Преврати один стремительный резкий выпад в дюжину салага, и даже самый опытный враг будет сбит с толку шквалом мелькающих перед лицом уколов. Ошеломленный же противник — мертвый противник. Сержант Гилберт Дикобраз, инструктор армии «Осни». Ошеломляющий шквал так который раз в секунду в течение двух секунд, наносит 200% урона от оружия всем целям, находящимся перед игроком на расстоянии до 8 метров. Сектор атаки составляет 90 градусов. Неплохо. Не сдержалась и пробормотала себе под нос девушка. Во всяком случае, выглядит полезнее способности за прошлый ранг. Ее фурия использовала всего пару раз на тренировках, осваиваясь, а вот в реальном бою пока не довелось. Против монстров вроде Ленорма или Многоножки она была почти бесполезна, да и, откровенно говоря, запамятовала девушка, сочла мусором, хотя даже мусор может принести пользу в строго определенной ситуации. Потекающий удар. Ранка необычный. Первый уровень. Один из пяти. Мгновенное действие. Восстановление 73,9 секунды. Расходует 2000 единиц энергии. Требует экипированного копья. Враг, который не может ходить, перестает быть эффективной угрозой салага. Переруби ему сухожилия, раздроби коленный сустав, отрежь пальцы на ногах, и даже самый грозный противник станет беспомощным комком мяса. «А вы знаете, что мы делаем с мясом? Навертел его и в огонь!» Сержант Гилберт Дикобраз, инструктор армии Осни. «Бесчеловечная атака, которая наносит 150% урона от оружия цели, а также повреждает ее конечности, снижая скорость перемещения на 30% на 5 секунд». «Что упало с босса?» Как всегда не мог удержаться Деймос, притоптывая подле взорванной туши демона. «Интересно, если отвести тебя к гипнотизёру?» — протянул Фобос. «Он справится с твоей или даже профи она окажется не по зубам?» Волчок, стоящий подле близнецов, закашлялся и улыбнулся. «Меня и эпики связывает искренне нерушимая любовь!» — важно объявил маг, скинув указательный палец к потолку. «Этот союз не порвать всяким шарлатаном!» «Пока смерть не разлучит вас!» Процитировал скрипучим голосом секстант и хрюкнул от смеха. «Именно?» — ничуть не смутился повелитель стихий. «Все готовы?» Хлопком привлек внимание Гвинден. «Фурия, уступая эту почетную обязанность персефоне отмахнулась арчанка Тиская Курта, который ластился к ней боком». Жрица с энтузиазмом дотронулась до фарша. Персифона. Наручи инфернального ускорения. Вымоченный язык пожирателя. Проклятые кюлоты врачевателя. «Начнем по порядку», — объявил Гвинден. Наручи инфернального ускорения. 130-й уровень. Эпическое. Слот. запястья Тип. Латы. Прочность. 2600 из 2600, 26170 брони, плюс 87 к силе, плюс 43 к ловкости, плюс 81 к выносливости, плюс 6,2% к скорости перемещения, плюс 7,7% к броне. «Танковые браслеты», — заметил Смокер. «Ты милишнику сгодятся!» — возразил баллистик. вполне покивал Махоуни. «Мах, ну ладно, у этого глаза горят от фиолетового цвета». Смокер махнул рукой в сторону Кенку. «Но ты-то куда?» «Старик, не было бы ловкости, не вопрос, чисто для танка шмотка. Но тут явно микс вариантов для двух спеков». Ровным голосом заметил Махоуни. «А ты вообще ты не носишь!» Поддакнул рыцарь смерти, стопоршив перья на голове. Орк вздохнул и плюнул под ноги. «Делайте, что хотите». Фурия, я пытался. Сглянул на нее мейн-танк. Да без проблем. Пожала плечами девушка. Хотят ролить, пускай. Игрок-баллистик выбрасывает 92. Игрок-фурия выбрасывает 93. Игрок-махоуни выбрасывает 77. Вот. Важно протянул смокер. Леди, удачу не на... Не обманешь. Баллистик. «Сходи, что ли, карму потом почисти?» — ухмыльнулся волчок. «Старушек там через дорогу попереводи». «Старушки увидят эту птицу с мертвым синим огнем в глазах, и раньше времени на тот свет отправится!» Расхохотался Бармалей. Кенку промолчал, лишь нахохлился. «Точно читеры и жулики!» — пробурчала Финка. «Окей, дальше кастерский оффхенд», — продолжил гвин Кому надо? Игрок Милис выбрасывает 89. Игрок Дэймос выбрасывает один, Игрок Аргон выбрасывает 67. Кто там своей связью с эпиками хвалился? Улыбнулся Бармалей. Похоже, то не связь, а так. Интрижка? Ничего себе. Сплеснула руками Финка. Вы видели? Офицер не вырылил шмотку. Так он и не офицер. Спокойно заметил Фобос и расплылся в улыбке. «Давай, давай, выступай», — многообещающе покивал Деймос. «Главное, на пути файерболов не стой». «Так, не мешаем раздаче слонов», — сказал Гвинден. «Штаны на хиллера. Кому?» «У меня лучше», — оповестила всех Персифона. «Еще бы, все гильду одевали», — хмыкнула Чичундра. Игрок Фобос выбрасывает 29 девять. Игрок Клаус выбрасывает 75 Игрок Открывашку выбрасывает 14 «Тебе там весело было, братец?» Картина прижала ладонь к уху Деймос. «Только плачь громче, чтобы мне лучше слышно было». «Зато! Зато и Медведя выиграл!» «Вот!» — насупился Фобос. «Цирк!» — покачал головой Смокер. «И так каждый день...» — вздохнула Фурия. Шулерская череда прервана. «В этот раз точно!» Запрыгала Финка. Минотавр Клаус, явно до сих пор не верящий собственной удаче, принял из рук персефоны награду. «Завершаем веселье!» Прервал ее Гвинден. «У нас двое умерло на файте, а нам еще финального босса валить. Соберитесь!» «Всего двое, и килл с первого трая», — произнес Мокер. «Для нового рейда это очень хороший результат. Поверь мне на слово!» «Верю», — посмотрел на него Олег. «Но ты сам знаешь, почему мы не можем довольствоваться этим уровнем. Вперед!» «Эмма, как нам наверх вылезть?» — спросил лесник. «Дроу наверх левитацией, и оттуда веревку сбросит предложил Клаус. «Все гораздо проще», — громко заявил Маджестро, подходя к обрушенной секции моста, что свисала вдоль каменной стены. Поставив птичьи лапы на первую дощечку, он полез вверх, как по веревочной лестнице. «М-да, действительно», — согласился Гвин. 10 минут потребовалось рейду, чтобы выбраться наверх и выстроиться походным строем. Втянувшись в горловину тоннеля игроки вскоре наткнулись на первый пак. Уже привычный к павшим рыцарям нежити и демонам отряд разобрал их, даже не запыхавшись. Особо отличился Заракас, шинкующий тела похлеща комбайна. Еще полчаса и пять паков спустя Рейд вышел к просторной пещере. Внимательным взглядом Фурия взирала на открывшееся зрелище. В глаза бросились три вещи. Огромная жирная фигура босса, алтарь у задней стены помещения и высокие кристаллы, поблескивающие в тусклом свете магических шаров Деймоса. «Мы дошли!» Нактус.